Глава двадцать шестая Когда Диана вошла в бальный зал, ей показалось, что все притихли. Стояли по несколько человек, с интересом рассматривали её. Она не стала обращать на это внимание и подошла к первой попавшейся толпе дам. «Прекрасный вечер и очень красивая обстановка». «Мы тоже как раз восхищаемся оформлением зала», сказала женщина. Маска полностью скрывала её лицо, а голос искажался. Диана его не узнала, но кроме Реджины и Изабеллы она никого не знала, что проще. Не придётся теряться в догадках. «Я слышала, что Фаскаре отдали за оформление большую сумму денег», — возмутилась другая. «И самое обидное, что мы сможем поесть только после 12 ночи, когда снимем маски», — продолжила девушка в платье с жёлтыми бантами. Она сама по себе была полная, а банты увеличивали её ещё больше. Диане вдруг захотелось видеть, как выглядит она сама. «Здесь есть зеркало?» Она обвела взглядом зал, останавливая его на гостях, подмечая для себя, кто где стоит, кто выделяется среди толпы. И такие были. Кроме дамы, с жёлтыми бантами выделялась ещё пара. Мужчина в бордовом костюме с чёрным колпаком и женщина в платье бордо с ярко-красными перьями в прическе. Вызывающий цвет. Но сейчас он был очень актуален, потому что привлекал внимание. Несколько пар стояли по центру, разговаривали друг с другом. Возможно, знакомились, а возможно, узнали своего собеседника. Диана им позавидовала, продолжая скользить взглядом по залу, целенаправленно ища Реджину и Филиппа. Кажется, она должна задать ему пару вопросов. А ещё она была бы не против увидеть Доминика. Но кто среди всех этих мужчин он? Сложный вопрос. Может, тот в синем костюме и в маске, которая символизирует какую-то птицу с распахнутыми крыльями. Красивый костюм. Тоже очень выделяется среди толпы. В этот момент мужчина-птица посмотрел на неё. Пришлось коснуться ангела на своей груди, но он тут же отвернулся. Значит, не Доминика. «Дорогая моя», — сквозь приглушённую музыку раздался голос позади. «Вы выглядите сногсшибательно и на вас платье сидит так великолепно, что я еле его узнала». Это была Реджина. С трудом, но Диана узнала её голос и манеру говорить. Как замечательно, что она её нашла. Оценив платье собеседницы, герцогиня прошептала в ответ. «Ваш наряд выше всяких похвал. Но я думала, что семейные пары надевают одинаковые костюмы, а не вижу Филиппа, чтобы удостовериться в этом». Он здесь, но пошёл осматривать зал. Реджина чуть склонилась к Диане, чтобы не было слышно. И гадать, есть ли знакомые среди присутствующих. Балы большей частью созданы для дам. Мы веселимся, танцуем и сплетничаем. А мужчины всё говорят о делах. Филипп хочет переговорить с одним торговцем из Венеции, чтобы покупать у него специи и продавать в Милане. Кстати, редко кто из семейных пар надевает одинаковый цвет костюмов. Она посмотрела на пару в бордо. А эти, наверное, сеньоры из Франции. Они тоже любят посещать карнавал в Венеции. Диана кивнула и снова перевела взгляд на толпу. Люди собирались, кто-то ходил один, но в большей части все мужчины каким-то чудом отличали и находили себе собеседников. Наверное, они спрашивали имя прямо. «Ты, случайно, не Филиппа?» «Ой, я ошибся. А где Филиппа?» «Ах, он у маски чёрной лилии!» «Посмотрите!» — чуть не вскрикнула Реджина но вовремя опомнилась и прошептала. «Мужчина в чёрной маске грифа — это сам Медичи. Я больше, чем уверена». Диана проследила за её взглядом, сразу заметив невысокого человека, слегка ковыляющего по центру зала. На нём был плащ коричневого цвета, как у большинства здешних мужчин, но изнаночная сторона плаща была ярко-алой. Он шёл, спрятав руки в плаще, но при ходьбе плащ раздувался, показывая красный цвет, как будто крылья. Его лицо скрывала маска большой хищной птицы, грифа, о которой сейчас говорили все. «Почему вы решили, что это именно он?» — спросила Диана. Она никогда не видела, как ходит Медичи, но когда он сидел за столом, то она сравнила его с шутом, потому что выглядел он несуразно. «У него одна нога короче другой, поэтому он хромает», — ответила Реджина, и обе женщины проследили за этим сеньором. Диане было очень интересно наблюдать за тем, кто даже не подозревает об этом. Точно так же он наблюдал за ней во время ужина. Думал, что она мышь, но ошибся. Человек в костюме грозной птицы подошёл к мужчине в маске хищного животного — льва. Этот костюм тоже выделялся довольно сильно среди остальных. Маска со всех сторон была обрамлена длинными перьями ярко-оранжевого цвета, чем напоминала голову льва. губы у маски сходились плотной полоской, что придавала её владельцу серьёзный вид. А вот у маски Дианы уголки губ слегка были подняты, и выглядела она доброжелательно. «А вот и Фаскари», — заявила Реджина. «Лев — его любимое животное. Не так давно ему привезли живого льва прямиком из Азии». «Зачем ему лев?» — удивилась Диана, наблюдая со стороны уже за двумя мужчинами. «Но что толку на них смотреть?» Надо веселиться и танцевать, и как раз музыка стала гораздо громче, музыканты ускорили ритм. Многие пары уже танцевали, и Диана заволновалась. А что, если её пригласят на танец? Имеет ли она право соглашаться? Хотя, конечно, имеет, ведь это просто танец. При первых аккордах музыки к ним подоспел Филиппа, который поклонился из позволения жены пригласил на танец её светлость. «Я воспользуюсь случаем, да простит меня герцог!» Улыбнулся Филиппа, а Диана была только рада, ведь ей сейчас никто не помешает спросить у Филиппа обо всех нюансах нового указа в Милане. Вокруг кружились люди, почти не касаясь друг друга. Музыка больше напоминала кружевное плетение с множественными завитками интересных звуков. Диана улыбалась, но жаль, что улыбки видно не было. «Сеньор Филиппа!» При всём моём уважении к вам, я должна высказать вам недовольство о молчании насчёт указа герцога касаемо госпиталя». Она отвернулась и покружилась. Так требовал танец. Филиппа был приятным мужчиной, но полным и чуть ниже Дианы. Пара Реджина-Филиппа смотрелась идеально, но пара Диана-Филиппа выглядела нелепо, и всё равно ей было приятно с ним танцевать. «Сегодня мы прячем лица», — напомнил ей Филиппа а вместе с ними и имена. Давайте не упоминать тех людей, которых знает весь мир. Давайте. Но я жду хоть каких-то объяснений от вас, сеньор. Эх, разговор начинался тогда, когда они подходили ближе к друг другу и затихал, когда отходили. Великий человек, правда, издал такой приказ. Но есть одно «но». Филиппа замолчал, потому что во время танца им пришлось поменяться партнерами. Диана даже не замечала своего, потому что всё внимание было уделено другому партнёру, которого так внезапно её лишили. Но обмен был недолгим. Скоро все сошлись в первоначальном варианте. «Но», — напомнила Диана, «почему все несут деньги, минуя казну великого человека?» Филиппа слегка поклонился, но Диана была в нетерпении. «Говорите уже!» «Не торопите события. Возможно, вы узнаете сами». Загадочно ответил он, чем позлил Диану. Она подошла ближе, хотя танец требовал отойти. «Быстро скажите, что зано, и разойдёмся по-хорошему. В ином случае я буду держать на вас злобу». «Злобу вам не к лицу». Он указал на её брошь. «Вы ангел, и не будете причинять человеку зло лишь за молчание. И я хочу, чтобы вы узнали всё не из моих уст, а от первоисточника». «Я не вижу первоисточник». «Возможно, вы ошибаетесь». Филиппа поклонился, и музыка закончилась. Он направился к жене, а Диана осталась стоять, смотря ему в спину. Первый источник — это Стефано Висконти, которого она не встречала так давно, что забыла, как он выглядит. Хорошо. Как только он вернётся в Милан, она спросит у него насчёт указа денег и казны. Может, герцог держит людей в жутком страхе, и они вынуждены бросать деньги в сторону госпиталя и бежать подальше? Всё может быть. Диана уже хотела ступить в направлении зеркальной стены, но кто-то потянул её за руку в круг танцующих. Это был мужчина в образе монаха. Только одежда у этого монаха была одна из самых дорогих, вышита золотой нитью. Его лицо скрывала золотистая маска. Так хотелось знать имя этого человека, что Диана чуть не спросила. Она надеялась, что это лорд Доминика, Возможно, он узнал её по приколотому ангелу на груди. Но спрашивать было некогда, потому что круг танцующих расширялся, заманивая остальных гостей. Среди них Диана увидела Реджину и Филиппа. Даже полноватая гостья в жёлтых бантах тоже была здесь. Двигалась она не очень грациозно, но старалась. И её старания были заметны. Подвижные танцы, как правило, требуют физической подготовки. Тучным людям сложнее справиться со своим телом. А вот Диана была рада динамичной музыке больше, чем спокойной. А мужчина-монах уже плясал с другой стороны круга, и Диана поняла, что вряд ли это лорд Доминика. Он бы не отходил от неё ни на шаг. Взгляд против воли скользнул в то место, где соединились лев и хищная птица Гриф. Эта парочка уже отошла в сторонку, что-то бурно обсуждая. Хотелось быть к ним ближе и подслушать этот разговор. А может, так и сделать? Диана вышла из круга и буквально налетела на женщину в костюме Нефертити или к какой-то иной царице Египта, про которых Диане рассказывала её гувернантка в детстве. Наряд выглядел более чем откровенным и вызывающим. Слишком облегал её стройное тело. «Аккуратнее!» — прошипела она, И Диане показалось, что она уже слышала этот недовольный тон. Голос искажала маска, и определить человека по нему было невозможно. Но почему-то на ум пришла леди Изабелла. «Прошу прощения», — ответила Диана, — «но здесь слишком много людей. Если кружится голова от веселья и количества людей, то лучше вам стоять у стены». Сказав это, она двинулась дальше. Диана не успела ответить на этот выпад только просверлила взглядом и оценила костюм. Массивное золотое ожерелье на её груди делала эту леди настоящей царицей. А вот язык всё портил. Казалось, что он принадлежал дворовой девке, но никак не леди. Но Диана слишком много уделила ей внимания. Герцогиня обернулась в направлении двух разговаривающих людей в костюмах хищных животных. Они уже отошли к большой колонне подальше от суеты. «Отлично! Надо было остаться незамеченной, поэтому пришлось изображать, что она танцует». Она передвигалась лицом к кругу танцующих и спиной к разговаривающим. Сначала Диана шла быстрым шагом в такт музыки, а потом пришлось чуть его уменьшить и даже остановиться, делать вид, что она засматривается на танцующих. Но вся острота слуха была направлена на тех, кто стоял позади неё». Сначала разговор был каким-то бестолковым. Они обсуждали совсем не то, что хотелось бы слышать Диане. К тому же мешали и заглушали разговор музыка и смех танцующих. Уже отчаявшись, она ступила в круг людей, но до неё долетела фраза. «Хорошая идея — внедрить банки сюда», — произнёс один. «В таком союзе мы будем сильнее. У вас будет моя банковская система, а у меня — ваша военная помощь». Этот голос Диана с трудом расслышала, пришлось даже нахмуриться и не дышать. И эти слова её шокировали. Судя по этому странному разговору, они собрались объединиться. Но против кого? Теперь Диана задышала чаще. Вышла из круга танцующих и стала ближе к этим мужчинам. Веселье ушло на второй план. «У вас ещё есть Сфорца. Он — гениальный кондотьер, которого вы переманили у Висконти произнес голос, скорее всего, принадлежащий Фаскари. «Что-то я перестал доверять этому гениальному военному. Такие люди обычно работают только на своё благо, а не на благо своих земель. Наверняка герцог Висконтий пару раз пытался переманить Сфорца обратно. Но он же не продался. Не это ли доказательство его преданности вам?» Наступила пауза. Диане хотелось обернуться, но она не смела. «Кстати, кто из всех этих людей с Форца?» Продолжился разговор, и Диана обвела взглядом зал, ища среди гостей человека, который вчера перед ней неуклюже ел дичь. Ей было бы тоже интересно узнать, кто есть кто из этих людей. Но странно, что кондотьер, главный в армии Флоренции, спрятал лицо от того, кто его нанял на службу. Ведь сам Медичи не спрятал лицо перед Фаскари. Они стоят и мило беседуют. А могли бы беседовать втроём, раз этот Сфорца настолько ценен. Возможно, его вообще здесь нет. Скорее всего, упражняется в военном искусстве, ведь скоро оно ему понадобится особенно сильно. Опять они говорили намёками. Сложно было понять, что они имели в виду. Приходилось только догадываться. Пока Диана стояла к ним спиной, мужчины обошли её и направились в другой конец зала, где заходили всё новые и новые гости. И как только Диана отошла на их место, к ней тут же подошёл Филиппа. «Я вижу, ваша светлость зря времени не теряет и становится свидетелем тайного заговора против своего народа». «Откуда вы знаете, что они обсуждали?» «А что ещё обсуждать двум старикам на маскараде?» — усмехнулся Филиппа. «Так о чём они говорили? О банковской системе?» Диана улыбнулась. «Жаль, что через маску это не было видно». Расскажу сразу после вашего откровения насчёт «но». Я не забыла. Филиппа хлопнул в ладоши, поражаясь находчивости герцогини. Его жена никогда не была глупа, но, кажется, герцогу повезло с этим тоже. «Ладно», — согласился он, что ошарашила Диану. После этого указа все торговцы собрались в нашем привычном месте и вынесли вердикт, что раздавать землю как благодарность за налог — это показатель порядочности и уважения к своему народу. Но большее впечатление на всех произвели вы своей добродетелью. Я именно. О вас очень много говорят уже за пределами города. Вы пришли на помощь тогда, когда никто этого не ждал. Торговцами было решено отдавать деньги лично в госпиталь, а лучше вам, без права получения земли. Это благое дело. Это наш город тоже. Диана выдохнула. Сердце сжалось после его слов. «Получается, что люди её услышали. Только её услышали богатые люди, купцы и торговцы. Она даже не думала о них, но о них подумал герцог. Интересно, а он знает о благотворительности этого народа? Наверное, знает, раз Филиппа не стал говорить сразу, а хотел, чтобы об этом рассказал сам герцог». «У вас с герцогом получается отличный союз?» — продолжил Филиппа. «Только проблема в том, что кое-кто из стервятников постоянно устраивает войны и тем самым разлучает его с вами. Но уверен, в этот раз этого не произойдёт». Филиппа улыбнулся и поклонился. Он уже готов был идти, даже не стал расспрашивать о том, что подслушала Диана. Но она хотела задать ещё один вопрос. «Я могу узнать, есть ли среди присутствующих франческо Сфорца». он кивнул и указал на противоположную сторону зала. Его маска наполовину красного цвета. Диана не стала оборачиваться, чтобы не привлекать к себе внимания. Она решила влиться в круг танцующих, переместиться в другой конец зала и незаметно из него выйти. Она сама не понимала, зачем ей кондотьер Медичи. Сложно было сказать, но очень хотелось взглянуть на то, с кем он общается на карнавале, кому отдает предпочтение. Ведь сам Медичи не знает, что тот здесь. Пришлось потратить время на поиски. Диана всматривалась в маски многих людей. Одновременно она хотела встретить лорда Доминика, хотя особой нужды в этом не ощущала. Вся эта семейка Фаскари, Медичи. Хотя лорд Доминика ей нравился, но его отец явно что-то замышлял против ломбардского народа. Чуть подняв юбки, Диана ступила на небольшой пьедестал, который прятался за двумя высокими колоннами и замерла. Человек в маске наполовину красного цвета находился здесь. Он стоял в тени и разговаривал с человеком в чёрном, на маске которого был изображён витиеватый кельтский крест.